До да неменее странным показался и сам и тон, каким говорила с нею эта наштукатуренная и подрисованная особа со взбитой причёской. Тон недовольный, подозрительный, двусмысленный какой-то. Как будто она считает её бог знает за кого, или даже ревнует её к Каржолю. И это тем более чувствовалось, что во всё время разговоров в прихожей фрейлин Шписс не переставала пытливо оглядывать Тамару довольно неприязненным взглядом. Тем не менее, эта последняя уже с некоторую настойчивостью попросила сообщить ей адрес Коржоля. Но та все-таки продолжала уклоняться под тем предлогом, что если граф будет отвечать ей на письмо, то, конечно, сам не применет сообщить и свой адрес, коль скоро найдет это нужным. Это было совсем уже глупо, как и вообще все объяснение с нею немки, совершенно выходившие из рамок инструкции, преподанной Коржолем. Но фройлен Амалия добросовестно вообразила себе, что она оберегает этим его интересы и спокойствие, так как он, уезжая, в особенности внушал ей, что, быть может, его будет спрашивать какая-то дама «И почем знать?» Уж не от этой ли самой дамы он и уехал так поспешно и такой взволнованный? Может быть, она его преследует, и может, поэтому-то ей вовсе не следует знать его адрес. Между тем, такая странная скрытность квартирной хозяйки, женщина казалась бы совершенно посторонней графу, ещё более усилила подозрение Тамары, что отъезд его последовал не просто. что Коржоль действительно находит нужным скрываться. Но от кого? От кредиторов? От евреев? Этого не может быть. По его словам, единственным кредитором его был ее дед, которому уже уплачено все сполна, как сам же он писал ей. А с украинскими и товарищескими евреями все дела и счеты его тоже кончены. Я опять-таки сам же он в том письме своём сообщал ей, что теперь он свободен, что ему незачем насиловать себя и скрываться, и что поэтому он пишет ей совершенно открыто. Ведь это же его подлинные слова. Так от кого же и зачем ему прятаться? уж не от неё ли самой? Больше казалось бы ни от кого, и в особенности здесь, в Петербурге. А может быть, он и вовсе не уезжал отсюда? Может, он здесь, даже и в эту самую минуту здесь, за стеной, за этой вот дверью, и только заранее на случай её прихода велел сказать ей, именно ей, что уехал. Может, он почему-то не желает видеться с нею? Но в таком случае, зачем же ему было писать к ней в Сан-Стефана? Или это Немка всё врёт сама от себя? Зачем, с какой стати? Из ревности разве? Она смотрит так, как будто и в самом деле ревнует её к Каржолю. Это ещё что такое? И Тамара должна была сознаться самой себе, что из-за всей этой путаницы её собственных предположений в связи с этим скрываемым адресом и вообще каким-то старожским по отношению к ней поведением эти разрисованные особы выходят что-то странное, совсем непонятное. Разве это такой секрет? Его адрес, с удивлением спросила она. Или вам не приказано сообщать его? Нет, это не секрет, играв, не приказил, ни шево не приказил. Так только Оставив последний, довольно наглый вопрос без ответа, Тамара вынуждена была наконец высказать ей, что если граф точно в Москве, то скрывать его адрес более чем странно и совершенно бесцельно, так как ей достаточно послать запрос о нём открытым письмом в московский адресный стол, чтобы через день получить его официально. Но это будет только лишняя проволочка времени. Однако умная Эфралин не вразумелася этим аргументом. Не находя, что ответить, она только оглядела ещё раз Тамару неприязненным, ревнивым взглядом и величественно повернувшись к ней спиной, удалилась, не дожидая её ухода в свою комнату.